Глава четвертая. Василиска заказывали. Сказать, что оно выглядело дико, ничего не сказать. Некоторое время я просто стояла и пыталась понять, где у этой штуки начало. Нет, оно определенно должно быть. Ведь у всех аппаратов для перевозок есть вход и выход. Потому что оседлать это точно не получится. Условно колесница с крышей которую могли бы вести лошади, но лошади далеко. Вместо них я увидела громадный серебряный круг с восьмию металлическими крыльями. В середине этого круга большой глаз с синей-черной радужкой. Честно говоря, по моей спине пробежала дрожь. Настолько дико выглядел этот транспорт. Если бы это было живое существо, глаз такого размера, каким тогда мог бы оказаться его владелец. Бр! Даже страшно подумать. Поэтому ничего не оставалось, как набраться смелости и шагнуть ближе к крылушке. Господи, прости! Такое милое название и такое вот чудище! Ужас! Панна Агнышка, что-то не так? Осторожно спросила Бланка, явно не понимая, чем вызвана такая реакция. Нет, все нормально. Ровно в этот момент огромный глаз моргнул, и я с криком отлетела назад, едва не сбив девушку с ног. Панна Агнышка! раздался звонкий крик Марианны, которая уже летела ко мне на всех парах. За ее спиной и возле рук вспыхивали маленькие голубые искорки. В глазах была тревога. Что с вами? Спот споткнулась. Нашлась я, все еще не отводя взгляда от чудовищного глаза. «Что это?» «О, это наш Бебжа!» Улыбнулась она, помогая мне встать. «Скажите, очаровашка, они еще и имена им дают». «Куда я попала?» Мы так не договаривались. «Очаровашка», — согласилась я. Слов нет, одни эмоции. Марианна хихикнула, ухватила меня за руку и потянула за собой. Ну, идемте скорее. Каждый полет — это что-то невообразимое. Знаю, что пока еще только гнездо воронов и гнездо орлов приняли крылышки на вооружение. Остальные до сих пор принимают решение. Но ведь они такие милые. Я решила не озвучивать собственного мнения. Вряд ли Марианна оценит. Но вроде бы из их с бланкой взглядов исчезли непонимание и беспокойство. Не удалось даже сообразить. В какой момент вдруг приподнялась одна из стенок, и мы оказались внутри. Я с трудом удержалась от удивленного вскрика. Обстановка напоминала люксовое купе, из тех, которых не бывает в обычных поездах, а только в очень дорогих. «Пока что мы не пробовали путешествовать на крылышке сутки», тем временем щебетала Марианна. «Но стремимся к этому. Наши ученые работают над этим». Меня усадили на обтянутый синим велюром диванчик. Крохотные зеркала в стенах ловили солнечные лучи, в результате чего помещение переливалось всеми цветами радуги, создавая волшебство прямо в воздухе. Полюбовавшись некоторое время, я вдруг поняла, что с большим интересом слушаю историю создания крылышек. Они получались чем-то вроде полуживых машин, работали на ратефактах и кристаллах жизни, Обладали каждый своим характером. В летном парке, где сда воронов, пятнадцать крылышек. Марианна искренне любит всех. Но вот Бебжа — это самое близкое сокровище ее сердца. Что ж, мне понадобится время, чтобы это все принять. Но, пожалуй, покажи я сейчас кому-то из местных наших роботов. Реакция была бы такая же. Поэтому первое смятение уже отошло. Будем привыкать. За окошком проносились зеленые поля. Верхушки сосен и ели блестела в лучах солнца река. Красиво. Смотреть бы и смотреть. Аж до линии горизонта, где виднеются силуэты пологих гор. «Скоро будем в Астаре», — улыбнулась Марианна. «Так бы пришлось добираться часа два, а тут сорок минут. Но хотят, чтобы было еще быстрее. Все куда-то бегут, чего-то хотят». Качнула я головой. А потом оборачиваешься и понимаешь. Бежать-то не стоило, от себя не убежишь. Марианна притихла. Кажется, она не совсем поняла, о чем я. Но отлично почувствовала по интонации, что я говорю о серьезных вещах. Поговорить по душам мы пока не могли. Все же нас сопровождали три охранника из гнезда. Такие симпатичные, рослые брюнеты, будто сошедшая с обложек дамских романов. Нет, я ничего не имею ни против брюнетов, ни против дамских романов. Просто не так часто все это встретишь в жизни. Охранники, надо отметить, болтливостью не отличались. Честно сопровождали, всегда готовы были помочь, но всем видом показывали, что они здесь на работе и мешать паннам не будут. Я было попыталась завести разговор, Но Марианна поднесла тонкий палец к губам, призвав к тишине. Что ж, уши есть даже у стен. Поэтому, только кивнув, я продолжила лицезрение пейзажа за окном. Через некоторое время показался большой шумный город. Я с интересом рассматривала улицы, площади, парки и здания. Ощущение, что меня занесло куда-то в сказочную Чехию, где живут люди-птицы. Дух исторических местечек Восточной Европы, который ни с чем не перепутаешь. Крылушка опустилась на специальную площадку на крыше. «В маленьких городках и деревнях пока что нет такого», — вздохнула Марианна. «Но в больших уже вовсю подготовлены посадочные места. Беб же лучше устроиться повыше, тогда намного легче взлететь». «Согласна». Да и самолет, пусть и такой вот своеобразный, да со своим видением мира, не должен находиться среди домов и снующих людей. Мы покинули наш удивительный транспорт: охранники тут же подали нам руки, чтобы можно было как следует опереться. На несколько секунд я замерла, пораженная увиденным. Из окна крылышки все было как-то не так. Сейчас же город будто сиял мягким золотом, и к нам тянулись невидимые руки которые хотели обнять и поделиться теплом. Поэтому винтовые спуски, где нужно было крепко держаться за поручни, я преодолела стремительно и пребывала в нетерпении поскорее походить по улицам Остары. Она и правда чудесная. Мы с Марианной шли вперед, а охранники расположились так, что сразу их и не заметить. «Они профессионалы», — шепнула она. «Можем не переживать». «А случались ли?» — начала я и задумалась, подбирая слова. «Покушение. Попытки похитить». Марианна чуть нахмурилась, потом покачала головой. «Нет». «Что за страшные вещи вы говорите, панна Агнешка?» «Ничего такого, да и зачем?» «Наследница одного гнезда, воспитанница другого», — перечислила я. «Вы из тайной канцелярии?» — прищурилась Марианна. «Нет». Искренне ответила я, правда, сделала пометку разобраться, что есть тайная канцелярия. Название, конечно, намекает, но лучше быть уверенной, а не догадываться. «Чего бы вы хотели, пан нагнешка? Вдруг поинтересовалась она. «Сначала пройдемся по лавкам с тканями украшения, или же...» «Сначала туда, куда собиралась ты», — сказала я. «Все же это не последний наш выезд». Поэтому, думаю, мы все решим в лучшем виде. Но пока я просто хочу понаблюдать». «Хорошо», — улыбнулась Марианна и тряхнула светлыми кудрями. «Тогда идемте». Ну, в общем-то, как я и думала. Первой стала совершенно невероятная лавочка с цветами. Когда мы вошли, мне показалось, что я вдруг очутилась на лесной полянке. Все полки заставлены горшками с растениями. На стенах что-то плющеобразное, подоконники, окна, товарная стойка. Все в цветах и зелени. Пока я, едва не раскрыв рот, рассматривала все вокруг. Из подсобки вышел седой пан в очках с роговой оправой и в оливковом фартуке. — О, добрый день, панна Марианна! Рад вас видеть. Вы давненько не заглядывали к нам. — Ой, скажите, пан Юлиуш, — рассмеялась она. Я была только на прошлой неделе. «И это уже ого-го!» — он указал в сторону симпатичных фиалок. «Мы с девочками скучали по вам». В глазах Марианны при взгляде на цветы появился искренний восторг. «О, небо! Они прекрасны!» «В прошлый раз была только одна. А теперь семья. Не совсем не страшно их отпускать в большой дом». Дальше Марианна принялась деловитым ураганчиком опустошать лавочку, и мне только оставалось поражаться, как девочка преобразилась. Глаза горели воодушевлением, нежностью и еще чем-то таким, от чего сжималось сердце. Так смотрят на то, что безоговорочно любят. Марианна гниздала будь, любила цветы, поэтому даже не возникало мысли, что они не ответят ей взаимностью. Возможно, что-то подберете для себя поинтересовался пан Юлиуш у меня. «Пока что воздержусь», — покачала я, вспомнив несчастный цветок, который пострадал после моей ночной охоты на дятла. Садовники обещали пересадить, но почему-то было откровенно жалко, что ему пришлось рухнуть с такой высоты. В итоге мы вышли с восьмью горшками, кучей свертков и мешочков, которые тут же сгрузили охране. Определенно прекрасно, когда есть рядом сильный мужской организм, — пробормотала я, — способный на разные услуги. — Звучит так, будто мы в анатомическом театре, — заметила Марианна, покосившись на меня. — Вся жизнь театр, а мы заблудились за кулисами, — не смутилась я, пробегая взглядом по улочке. — О, что это за чудная вывеска с крендельком? Да и пахнет оттуда чарующей сдобой. Это кондитерские пекарничатые бухтечка. Они одни из лучших в нашем крае. А какой у них кофе. Ароматный, с горчинкой. Лучше всего на свете. Вам непременно надо это попробовать. Я не успела и рта открыть, как меня потащили в кондитерскую. Не то чтобы я была против, но Марианна прямо девица дела. Решила, повела, все. Интересно, как бы у них получилось с этим дятлом. Возможно, стоило не мешать и просто подождать, пока бы он сам от нее не выпрыгнул в окно. Жаль только, что времени у меня на это совершенно не было. В кондитерской четы бухтечка было тепло и совершенно невозможно. Запахи стояли такие, что мне резко стало неважно, что отсюда я не выйду, а выкачусь. Сахарная пудра, корица растертый мак, ваниль и много-много всего. Тут важно держать себя в руках. Мы заняли столик на двоих возле окошка. Над головой Марианны располагались чудные часы на всю стену. Цифры заменяли булочки, плюшки и рогалики. Ни один, кстати, не повторился. На шоколадных стрелках сидел гномик в красном наряде, и покачивал ножкой в золотом сапожке. Он удивительно хорошо вписывался в обстановку. Я не удивилась бы, появив вдруг поблизости маленький, почти игрушечный поезд, чтобы привезти кому-то из посетителей заказ. Жаль только, что нигде не упоминалось, есть ли тут вообще поезда. К нам подбежала шустрая подавальщица с длинной каштановой косой. На форменном платье красовался кренделек с вывески. — Здравствуйте, прекрасные панны! — поприветствовала она с теплой улыбкой. — Что будем заказывать? — Хм... Хочу вот эти корзиночки, политые шоколадом, посыпанные золотыми орешками и украшенные фруктами. Все это выглядит так, что я готова отдаться кондитеру прямо сейчас. Вообще, надо всегда помнить, еда лучше слов. Поэтому, если вам пообещали подарить луну с неба, то пусть для начала принесут шаурму из ларька, и только после этого можно анализировать ситуацию. Если же кавалер не готов угостить любовь всей своей жизни, даже кофе три в одном, тогда и в остальном можно рассчитывать только на луну из лужи. Сейчас эти размышления были не совсем уместны, однако опыт, как говорится, никуда не девается. Поэтому мысли приходят сами, и выстраивают совершенно невероятную цепочку. К пироженому добавился кофе. Черный, ароматный, со специями. Кажется и правда, мне нравится и Астара, и кондитерская Чаты Фамилия-то какая очаровательная. Марианна взяла себе что-то белковое, воздушное с шоколадной крошкой и фигурную чашку кофе с молоком и карамелью. Из напитка торчала изящная ложечка с длинной ручкой. Что ж, чего не говори, а если смотреть только на еду, то можно решить, что я не умирала, а нахожусь в своем мире. Испытывала ли я грусть от этого факта? Сложно сказать. Прежняя жизнь мне откровенно надоела. Тело на девятом десятке жизни функционирует совсем не так, как хотелось бы. Поэтому становилось все сложнее и сложнее наслаждаться всем, что меня окружало хотя мне оно нравилось. Вздохнув, я подперла щеку кулаком. «Пана, что-то не так?» Марианна замерла, позабыв про свой десерт. «Невкусно. Я еще не попробовала». Улыбнулась, стряхивая неуместную меланхолию. «Так, пока у нас есть относительно неплохая возможность, давай-ка продолжим утренний разговор». Марианна тут же подобралась. Кажется, тема неприятная. Но что поделать, надо выяснить: тогда легче дышать будет всем сразу. Да, панна Агнешка, ответила она, я готова. Спрашивайте. Я сделала глоток кофе и чуть не замурлыкала довольной кошкой. Изумительно. И если Томаш решит меня уволить, то я попрошу читу бухтечка удочерить меня. Буду жить прямо за этим столиком. И больше никуда не пойду. Хорошо. Я откинулась на спинку стула, сложив руки на груди. Ты хочешь замуж? Ну а что? Не будем ходить вокруг да около. Марианна закусила губу, а потом помотала головой, при этом настолько энергично, что не возникло желания задавать уточняющие вопросы. Так. Что ж. Тогда к чему ночные визиты пана Дятла? Марианна чуть не хихикнула но тут же вновь стало серьезной. Тут все сложно. Во-первых, он отчаянно хочет вырваться из-под опеки отца, который следит за каждым его шагом. Во-вторых, получить наследство, которое положено ему при женитьбе. Оно завещено бабушкой именно он жею. Отец не сможет на это повлиять. Ну, с ним понятно. Заметила я, аккуратно беря кусочек пирожного. А что же касается тебя? «Настолько альтруистка?» Марианна вздохнула. «Нет, конечно. Мы хотели обсудить фиктивный брак. Не поймите неправильно. Я искренне люблю дядю Томаша. Он очень заботится обо мне. После смерти отца стал единственным защитником, однако слишком. Она поджала губы, словно не зная, как продолжить. «Патриархален?» — подсказала я. — Считает, что женщина должна сидеть дома? — Ну, в целом, да, — все же согласилась она. — Он считает, что мой брак — дело исключительно договорное. При этом мой голос не особо важен, потому что... потому что я еще ребенок. Я некоторое время молчала, обдумывая услышанное. С одной стороны, я прекрасно понимала Томаша, Желание уберечь единственную воспитанницу от какого-то мудака вполне понятно. Но делать это надо с умом. Пока что я маловато общалась с Томашем, чтобы сделать собственные выводы. С другой. Марианна производит благоприятное впечатление. Рассуждает здраво, несмотря на юный возраст. Многие в 18 лет думают про любовь. Она же, даже если и хочет ее, то пока что не ставит во главе угла. «Вы тоже так думаете?» — тихо спросила она. «Нет», — честно ответила я. «Думаю, что все вопросы надо решать сообща, потому что если решать за другого человека, то это редко приводит к добру. Но мне вот что интересно. Допустим, вы бы с Онжием предались страсти, ты бы стала не девой». Мочки ушей Марианны заолели. Она опустила взгляд в тарелку, Словно ничего не было интереснее надкусанного белкового безобразия в форме облачка. А дальше? Ты получаешь деньги, он же и тоже. Жмете руки и расходитесь? Нет. Я же сказала, что мы планировали фиктивный брак. Фиктивный брак на то и фиктивный, чтобы были нюансы, хмыкнула я. Или он все же тебе нравится? Не знаю, тихо ответила Марианна. Я хочу распоряжаться собственной жизнью. Я постучала пальцами по крышке столика. Вот как. Желание хорошее. Но прежде чем его выполнять, надо бы хорошенько подготовиться. Одним словом, надо выяснить, что именно жаждет получить Томаш. Если там самодурство, то надо действовать по одному сценарию. Если же рациональный подход, то совсем по-другому. Марианна хотела что-то спросить, но внезапно за окном что-то сверкнуло, а потом раздался дикий рев. Все в кондитерской повскакивали со своих мест. Кто-то кинулся к окнам, кто-то растерянно застыл на месте. «Что там творится? Нет, этого не может быть! Небо, пощади нас!» Услышанное мне совсем не понравилось. Как-то не за такими приключениями я отправилась в центр Астары. «Я женщина нервная. Я люблю, чтобы на эти мои нервы никто не действовал лишний раз». Я бросила вопросительный взгляд на Марианну. Она тоже не могла ничего сказать. Одна из работниц вдруг завопила на одной ноте. «Это Василиск! Василиск, спасайтесь!» Марианна резко выдохнула и, ухватив меня за руку, рванула из кондитерской. Я ничего не успела сказать только, едва не споткнувшись, побежала за ней. «Василиск? Я про таких только в книжках читала. Здесь что, они расхаживают по улицам? Судя по реакции местных, не просто расхаживают, а еще и доставляют массу проблем. Ты среагировала быстрее охранников», выдохнула я, лавируя между бегущих людей на узких улочках. «Они рядом», — ответила Марианна. «Прикрывают нас». Мы метнулись в переулок, о котором мог знать только человек, неоднократно туда нырявший. Нам надо скорее к крылушке. Я не задавала лишних вопросов. Если глаза стая бебжа нас унесет подальше, это будет как нельзя кстати. А еще... Додумать я не успела, потому что в этот момент рев повторился, и строя пламени обрушилась на крыше. Крики людей поднялись новой волной, а в следующий миг... Я увидела его высоченная тварь ростом с четырехэтажный дом мощный клюв немигающие глаза голова с гребнем отдаленно это напоминало голову и шею петуха но выглядело гораздо ужаснее перья на шее переходили в темно-зеленую чешую за спиной поднимались жесткие кожистые крылья усыпанные роговыми наростами Тело не видно, но не думаю, что там нечто приятное. Тварь ревела и выпускала из зубастой пасти пламя. В какой-то момент она посмотрела прямо на меня. Нет, мне это совсем не нравится. Матерь Божья! Выдохнула я и обогнала Марианну, не выпуская ее руки. За спиной послышался только сдавленный писк, но без возражений. Если моя воспитанница и хотела что-то спросить, то явно не могла. Все силы уходили на бег. Двое охранников обогнали нас, взлетев на лестницу, где стояла наша крылышка. В их руках появилось оружие. Чем-то оно напоминало копья. Только вместо привычных наконечников зазубренные широкие лезвия, сияющие синим огнем. Таким намного удобнее тыкать Василиска, не поспоришь. «Быстрее! Быстрее!» Подгонял нас, оставшийся за нашими спинами охранник. Я подтолкнула Марианну вперед, оглядываясь. Нет, Василиск занят чем-то другим. Искренне надеюсь, что эта скотина не надумает плюнуть огнем, когда мы поднимемся в воздух. К тому же вокруг Василиска начали вспыхивать алые и золотые огни, намереваясь сплестись в купол. Явно кто-то отреагировал и пытался убрать тварь с городской площади. Впрочем, размышлять было некогда. Я быстро поднялась по ступеням, придерживая длинную юбку, чтобы не навернуться в самый неподходящий момент. Распластаться на ступенях — самое последнее дело в такой ситуации. Когда я поднялась на крышу, Марианна уже была в крылышке. Огромный глаз моргнул, показывая, что не стоит задерживаться. Я практически добежала до Бебжи, как вдруг раздался сумасшедший грохот И здание под нами дрогнуло. Похолодев от ужаса, я заорала: "Взлетай, взлетай немедленно, панагнешка!" Марианна кинулась к двери, но я дала знак охранникам удержать ее. Беречь наследницу, взлетать немедленно, мать вашу. Не знаю, что именно ускорило процесс, наследница или упоминание матери, но дверь захлопнулась, охранники исчезли внутри. Абеб покинул крышу ровно в тот момент, когда мы рухнули на землю. Третий охранник не дал мне пораниться, закрыв собой. Только вот после удара, от которого по всему телу разлилась глухая боль, я едва смогла прийти в себя. Перед глазами все плыло. Рядом трещал огонь, от запаха гари тошнота подкатила к горлу. От тяжелых шагов в содрогалась земля. Я посмотрела на охранника лицо в крови, но дышит. Затолкав панику подальше, ухватилась за него и попыталась оттащить в сторону. Если на нас рухнут остатки крыши, то ничего хорошего из этого не выйдет. Голова кружилась, руки мерзко дрожали. Однако охраннику было значительно хуже, чем мне. Человек спас мне жизнь, а я даже не знаю его имени. Наверное, есть те, кто в критической ситуации преодолевает трудности с щелчком пальцев но я понимала, что никакими сверхсилами не обладаю. Черт, Я даже не знаю, куда именно мы рухнули. Но пока что главное убраться подальше из опасного места. Чудом оттащив бессознательного парня подальше от огня, я сама едва не рухнула в обморок. Пришлось ухватиться за стену, чтобы отдышаться и не дать сознанию ускользнуть, как вода сквозь пальцы. Немножко. еще немножко. Бормотала я под нос, стараясь не думать, что именно хочу этим сказать. Шумно выдохнув, я попыталась встать в полный рост. Нужно найти выход. И потом вернуться за охранником. Может, удастся привести в чувство. О небо! Что же вы все на улице так орете? Не видите, у тети голова болит. Я сделала шаг вправо, чтобы приблизиться к разбитому окну как вдруг за ним опустилась гигантская лапа с черными когтями.